Марин. Сентябрь 2008 года. Отбор члена жюри был искусством, но брать в расчеты удачу. Некоторые выдвигали теории, как выбирать жюри присяжных для различных исков, но до вынесения вердикта никто не знал, верна ли его гипотеза. Требовалось определить, никто пойдет в состав жюри присяжных, а кого отсеять. Разница небольшая, но существенная. Для жюри присяжных следовало отобрать 20 претендентов. Шарлотта нервно ерзала, сидя рядом со мной в зале суда. Забавно. Но именно ее договоренность с Шоном о совместном проживании позволила ей сегодня прийти сюда, иначе пришлось бы улаживать вопросы по заботе о тебе. Во время судебного процесса это могло создать лишние проблемы. Берясь за новое дело, я чаще всего надеялась на конкретного судью. Но в этот раз я не знала, кого лучше выбрать. Судья, женщина с детьми могла проявить симпатию к Шарлотте, или же посчитать ее искотвратительным. Консервативный судья мог быть против абортов по моральным причинам, однако согласился бы с мнением защиты, что врач не должен определять, какой ребенок слишком болен, чтобы появиться на свет. В конце концов мы выбрали судью Геллера, который дольше всех служил в Верховном суде штата Нью-Гэмпшир и скорее бы умер, чем покинул свой пост. Судья уже позвал потенциальных членов жюри и объяснил им все перипетии дела. Понятие неправомерного рождения досеи изсс ответчика-свидетелей. Спросил, знал ли кто-нибудь из них свидетелей или третьих сторон по делу, или слышал о деле или имел личные либо логистические проблемы участия в процессе, например, вопросы заботы о детях или невралгии седалищного нерва, поскольку придется сидеть много часов кряду. Люди поднимали руки, рассказывали свою историю. Они прочитали все новостные статьи о судебном деле. Их останавливал Шон чтобы выписать штраф. Им нужно было уехать из города на 95-й юбилей матери. Судья произнес небольшую заученную речь о том, что если их не возьмут, то не нужно принимать это близко к сердцу и как мы все ценим их участие. Уверенно, большинство из жюри присяжных надеялись, что их отпустят домой в своей обычной жизни. Наконец, судья позвал нас обсудить, кого следует исключить. В итоге он удалил двух членов жюри. Глухого мужчину и женщину, чьих близнецов принимала Пайпер Рис. Оставшимся 38 кандидатам дали опросники, которые мы составляли с Гаем Букером несколько недель. Мы умели улавливать настроение претендентов в жюри, и либо исключали их в зависимости от ответов, либо формулировали другие вопросы во время индивидуального собеседования. Поэтому мы составили довольно сложную анкету, напоминавшую танго. Я спрашивала: "Если у вас маленькие дети, если да, то был ли опыт их рождения положительным? Ведете ли вы волонтерскую работу? Нам отлично подошли бы волонтеры в программе планирования семьи, а вот те, кто выступал в церкви перед незамужними матерями, не очень. Подавали вы или кто-то из ваших родных судебный иск? Выступали вы или член вашей семьи в качестве ответчика в судебном деле? Гай добавил, вы считаете, терапевты должны принимать медицинские решения в интересах своих пациентов или оставлять решения за ними? Есть ли у вас личный опыт инвалидности или общения с инвалидами? Однако это были еще легкие вопросы. Мы оба знали, что дело во многом зависело от жюри присяжных, которые были бы достаточно широких взглядов, чтобы допустить право женщины на прекращение беременности. Я хотела исключить противников абортов, а защита Гая стала бы сильнее, если бы в жюри не осталось сторонников выбора. Мы бы хотели включить вопрос, вы противник аборта или сторонник выбора? но судья нам не позволил. После трех недель споров мы с Гаем поменяли вопрос на следующий. Сталкивались ли вы с абортами в личной сфере или профессиональной? Утвердительный ответ означал бы, что я могу попробовать вычеркнуть этого человека из списка. Отрицательный ответ позволял нам вступать осторожнее в этом вопросе, когда дело дошло бы до индивидуальной проверки членов жюри. На чем мы сейчас и остановились. Просмотрев анкеты, я разделила их поступком кто подходил мне для жюри присяжных, а кто нет. Судья Геллар вызовет каждого на место свидетеля, а мы с Гаем могли либо исключить члены жюри из участия в деле, принять его или ее, либо использовать одну из наших драгоценных карточек, немотивированного отвода убрать кандидата, который позволял избавиться от определенного участника безо всякой причины. Самое важное было понимание, когда использовать такие отводы и когда приберечь для более неподходящего кандидата. Для жюри присяжных «Шарлотта» я хотела подобрать домохозяек, которые больше отдавали ничего не получали взамен. Родители, чьи жизни вращались вокруг детей. Мамочки юных футболистов, мамочки из родительских комитетов, отцы домоседа, жертвы домашнего насилия, которые терпели то, что терпеть нельзя. В общем и целом мне нужны были 12 мучеников. Пока мы с Гаем опросили троих, магистранта университета Нью-Гэмпшира, продавца подержанных автомобилей, работницу школьного кафетерия. Я использовала первый немотивированный отвод, чтобы удалить студента, когда узнала, что он возглавляет партию молодых республиканцев в общежитии. Сейчас мы перешли к четвертому потенциальному члену жюри, женщине по имени Джулит Купер. Ей было немного за 50, хороший возраст для члена жюри, зрелый человек без опрометчивых мнений. У нее было двое детей-подростков, а работала она оператором горячей линии в больнице. Когда она села на место свидетеля, я продемонстрировала широкую улыбку, чтобы расположить ее к себе. «Спасибо, что пришли к нам сегодня, миссис Купер. А вы теперь работаете вне дома, так?» «Да». «Как вам удавалось совмещать работу с воспитанием детей?» «Я не работала, когда они были маленькими. Считала, что намного важнее быть рядом с ними дома. Только когда они пошли в старшие классы, я снова стала работать». Пока все шло отлично. У этой женщины дети были на первом месте. Я снова посмотрел в анкету. мы здесь упоминали, что подавали иск в суд. Я всего лишь упомянул факт, который она сама написала. Но Джулиет копер выглядела так, будто ей дали пощечину. Да. Разница между опросом свидетелей и интервью с кандидатами в жюри заключалась в том, что в первом случае ты задавал вопросы, на которые знал ответы, а во втором... Ты задавал открытые вопросы, потому что мог найти то, что не знал, и что помогло бы устранить потенциального члена жюри. А что, если Джолит Купер сама подавала иск о врачебной ошибке, это закончилось для нее печально?» «Могли бы вы уточнить?» — надавила я. Иск так и не дошел до суда. Пробормотала она. Я забрала жалобу. «Могут у вас возникнуть трудности в справедливом...» и бесстрастном суждении того, кто начал судебную тяжбу? «Нет», — ответила Джулит Купер. «Я бы решила, что она более мужественная, чем я». Для Шарлотты эта женщина очень подходила. Я села, чтобы Гай мог приступить к опросу. «Миссис Купер, вы упомянули племянника, который прикован к инвалидному креслу». Он служил в Ираке и потерял обе ноги, когда взорвался автомобиль. Ему всего двадцать три, Это разрушило ему жизнь. Она посмотрела на Шарлотту. «Думаю, есть трагедии, мимо которых невозможно пройти мимо. Твоя жизнь уже не будет прежней, что бы ни случилось». Мне понравилась эта участница, и мне захотелось ее клонировать. Интересно, станет ли Гай вычеркивать ее из списка кандидатов. Но был шанс, что ограниченные возможности сыграют на руку ему, как помогут и мне. Сначала я думала, что матери детей-инвалидов станут для Шарлотты ключом к победе, но потом изменил свое мнение. Неправомерное рождение, термин, который Гай собирался использовать в судебном зале, направо и налево, мог быть для них чрезвычайно оскорбительным. Казалось, что скорее в члены жюри подойдет человек, который сможет проявить сочувствие, но без личного опыта общения с инвалидами. Или кто-то вроде Джулиет Купер, кто знал об ограниченных возможностях столько, что мог понять сложности твоей жизни». «Миссис Купер», — сказал Гай, «на вопрос о религиозных и личных верованиях в отношении аборта вы написали что-то, а потом зачеркнули, и я не смог прочесть». «Да», — ответила она, — «я не могла решить, что сказать». «Это очень непростой вопрос», — признался Гай. «Вы понимаете, что решение об аборте является ключевым для вынесения решения по данному делу?» «Да». «Вы когда-нибудь делали аборт?» «Протестую», — выкрикнула я. «Ваша честь, это нарушение закона об ответственности и переносе данных». «Мистер Букер», — сказал судья, — «что вы себе позволяете?» «Свою работу, Ваша честь, личные верования членов жюри крайне важны, учитывая природу данного дела». Я прекрасно понимала, что делал Гай. Он рискнул огорчить члена жюри, что, насколько он считал, было не так важно, как риск проиграть из-за нее дело. Возможно, мне самой придется задавать такие провокационные вопросы. Я порадовалась, что сейчас эта роль выпала Гай, а значит, у меня есть возможность сыграть хорошего копа». «Что миссис Купер делала или не делала в прошлом, не имеет отношения к делу», заявила я, поворачиваясь к жюри. «Приношу свои извинения за вторжение моего коллеги в вашу личную жизнь». Мистер Букер забывает, к своему удобству, что важным вопросом здесь остается не право на аборт в Америке, но конкретный случай врачебной ошибки. Гай Букер в качестве адвоката защиты будет пускать пыль в глаза, утверждая, что Пайпер и Рис не совершал ошибки по ведению беременности. Но невозможно диагностировать в утробе матери, невозможно винить в том, чего нельзя увидеть, ни у кого нет права заявлять, что человек с ограниченными возможностями недостоин жить. Насколько бы пыли не приготовил Гай для членов жюри, я перетягиваю одеяло на себя, напоминая им, что это иск о медицинской халатности, и кто-то должен заплатить за ошибку. Я подсознательно понимала иронию того, что защищала право членов жюри на медицинскую приватность, когда на личном уровне Именно это превратило мою жизнь в кошмар. Если бы не конфиденциальность медицинских архивов, я бы узнала имя своей биологической матери еще несколько месяцев назад, пока я находилась в беспроглядной, без невероятности, ожидая вести отсюда по семейным делам Хилсборо и от Месси. «Можете прекратить это представление, мисс Гейтс», — сказал судья. «А что касается вас, мистер Букер, если вы снова зададите подобный вопрос, я буду вынужден считать это неуважением к суду». Гай пожал плечами. Он завершил опрос, и мы оба подошли к судье. «Естественно, имеет возражений к участию миссис Купер в списке присяжных», сказала я. Гай согласился, и судья позвал следующего потенциального члена жюри. Ее звали Мэри Пол. У нее были сидеющие волосы, собранные в низкий хвост. Оделась она в бесформенное синее платье и туфли на каучуковой подошве. Она напоминала обычную бабушку, сейчас она дружелюбно улыбалась Шарлотте и села на место свидетеля. «Вот это, — подумала я, — многообещающе. «Мисс Пол, указали, что вы на пенсии». «Не знаю, подходит ли для этого слова пенсия. «Чем вы в последнее время занимались?» — спросила я. «Ох!» — вздохнула она. «Я сестра милосердия». День обещал быть очень долгим.